Филипп, как всегда, остался доволен тем, как справлялся со своими делами Милиус, и двинулся дальше. Увидев, как Рэндольф лекарь, карабкается по развалинам, он поспешил за ним. Они с трудом продирались через каменные завалы. Заметив на улице группу людей, которым удалось вырваться из церкви до того, как случилось самое страшное и остаться невредимыми, Филипп сказал лекарю — «Ты можешь использовать этих людей. Пошли кого-нибудь в лазарет за инструментом и всем необходимым. Пусть с кухни принесут горячей воды, а Келлере попроси принести побольше крепкого вина для тех, кого надо привести в чувство. Раненых и тела погибших клади на расстоянии друг от друга, чтобы твои помощники о них не споткнулись». Он посмотрел вокруг. Те, кто выжил, Уже принялись за работу, выносили раненых, разгребали завалы. Многие пострадавшие были просто оглушены или контужены, они поднимались сами, без посторонней помощи. Филипп увидел сидящую на полу женщину, которая, казалось, не понимала, что происходило вокруг. Он узнал ее. Это была вдова кузнеца, Мод Сильвер. Помог ей подняться и вывел на воздух. «Что здесь случилось?» — спросила она, не глядя на него. «Я не понимаю, что случилось?» «Я тоже, Мод», — ответил Филипп. Пока он помогал еще кому-то в памяти, всплыли слова Уоллерана. «Вот до чего довела твоя проклятая самонадеянность, Филипп!» Это обвинение задело его за живое, потому что отчасти было, как показалось Филиппу, справедливым. Он всегда стремился сделать больше, лучше, быстрее. Именно он торопил Альфреда со строительством свода, точно так же, как когда-то поспешил с открытием овчинной ярмарки или каменоломни. Результатом всегда была трагедия. Убийство каменотесов, пожар в Кингсбридже, а сейчас вот это. Виной всему было его откровенное честолюбие. Монаху лучше жить в смирении, принимая горе, страдания и неудачи этого мира как уроки терпения и покорности, которым учит Всевышний. Пока Приор помогал выносить стонущих раненых и тела умерших, он решил про себя, что на будущее предоставит Господу принимать решение. Он же станет безропотно принимать все как есть, как должно быть, что бы ни случилось. «Бог хотел этого собора?» Он подумал об открытии каменоломни. «Город сгорел, значит, Бог не хотел здесь никакой овчинной ярмарки. Церковь рухнула. Господь так решил, и Филипп не станет ее восстанавливать». Не успел он принять это решение, как увидел Уильяма Хамлея. «Новый граф Ширинг...» Сидел на полу возле северного предела, мертвенно-бледный, и весь дрожал от боли. Одну ногу ему придавило огромным камнем. И почему Господь позволил умереть стольким хорошим людям и пощадил одно животное, — думал про себя Филипп, откатывая камень с ноги Уильяма. Тот старательно изображал на лице страдания от невыносимой боли в ноге, хотя на нем не было ни царапинки. Ему помогли подняться. Он облокотился на плечо какого-то здоровяка, примерно такого же роста, и запрыгал на одной ноге к выходу. И тут послышался плач ребенка. Все до одного услышали его, хотя детей вокруг видно не было. Люди с удивлением оглядывались по сторонам. Загадочный крик повторился, и Филипп догадался, что он доносился из-под груды камней в боковом пределе. «Здесь!» — крикнул он. Увидев Альфреда, кивком головы подозвал его к себе. «Под этой кучей живой ребенок!» Собралась толпа, все стали прислушиваться. Плакал совсем крошка. Ему наверняка не было еще и месяца. «Ты прав», — сказал Альфред. «Давайте-ка снимем вместе самые тяжелые камни». Его помощники дружно взялись за дело, и Филипп присоединился к ним. Он никак не мог припомнить, чтобы за последние несколько недель какая-то женщина в городе рожала. Конечно, он мог и не знать о рождении чьего-то ребенка, хотя жителей за последнее время поубавилось, но все же город был довольно большим, и такое рядовое событие вполне могло пройти мимо его внимания». Внезапно плач прекратился, все замерли и стали вслушиваться. Ребенок затих. Работа опять закипела, хотя надо было быть очень осторожными. От неловкого движения камни могли посыпаться, поэтому Филипп и назначил Альфреда старшим. Но тот не очень заботился об осторожности». Люди его швыряли первые попавшиеся под руку камни, как им вздумается. В какой-то момент вся куча опасно накренилась, и приор громко крикнул «Стойте, подождите!». Все остановились. Филип решил, что Альфред был сам слишком потрясен случившимся, чтобы руководить людьми. Надо было ему самому взяться за это. «Подождите». «Если под камнями кто-то живой, что-то должно его защитить. Если мы сдвинем кучу, это может ему повредить. Мы можем погубить их, если будем слишком торопиться. Давайте осторожней», — сказал Филипп. Он увидел нескольких каменотесов, стоявших в стороне, и подозвал их. «Вы трое, залезайте на кучу и снимайте камни сверху, но не швыряйте их сами, а передавайте нам. Мы будем их выносить». Все заработали, как сказал Филипп, так оно было не только безопаснее, но и оказалось быстрее. Ребенок молчал, и трудно было понять, в том ли направлении они продвигались, поэтому пришлось расширить круг и разбирать завалы по всей ширине пролета. В кучах смешалось все, и битые булыжники свода, и бревна, и обломки досок — с частично рухнувшей крышей предела и куски-извездки. Филипп работал без устали. «Ребенка нужно найти во что бы то ни стало», — говорил он себе. После того, как десятки людей погибли, эта маленькая жизнь казалась ему особенно бесценной. Спасти его означало сохранить надежду на будущее. Тяжело дыша, не видя почти ничего из-за пыли, Он поднимал тяжелые камни и молился только об одном — пусть он только выживет. Постепенно сквозь груду булыжников и бревен стало видно устоявшую стену предела и в ней глубокую нишу окна. За горой обломков была пустота. Эта ниша и могла стать спасением для того, кто там оказался. Один из каменотесов осторожно взобрался на гору — и заглянул сверху в открывшуюся дыру. «Черт возьми!» воскликнул он. В кои-то веки Филипп не обратил внимания на подобное богохульство. «Ребенок жив?» спросил он. «Трудно сказать», ответил Каменотес. «Филипп, Порывался спросить, что же он там увидел, а еще лучше посмотреть самому, но тот уже с новой силой принялся разбирать камни, и Филиппу ничего не оставалось, как поспешить ему на помощь. Любопытство подгоняло его. Груда битого камня уменьшалась в размерах. Почти у самого пола среди других лежал огромный булыжник. Сдвинуть его можно было разве что втроем. Как только им удалось это сделать, Филипп увидел малыша. Он был совсем голенький, и отроду ему было не более нескольких часов. Его беленькая кожица была вымазана кровью и пылью, но Филипп заметил, что волосики у него на голове были огненно-рыжими. Присмотревшись повнимательнее, он разглядел, что это был мальчик. Он лежал на женской груди и сосал ее. Ребенок был жив. Филипп видел это, и сердце его радостно затрепетало. Он посмотрел на женщину. Она тоже была жива, их взгляды встретились, и она улыбнулась ему усталой счастливой улыбкой. Это была Алина. В дом мужа она больше не вернулась. Альфред убеждал всех, что ребенок не его. Доказательством были огненно-рыжие волосы мальчика, точь-в-точь, точь, как у Джека, Но мстить он не собирался ни ребенку, ни Алине. Сказал только, что не потерпит их в своем доме. Алина вернулась в свой домишко в бедняцком квартале и жила вместе с Ричардом. Она с облегчением вздохнула, поняв, что Альфред не станет вымещать злобу на них. Какое счастье, что ей больше не придется спать на полу, как собаке в ногах у хозяина. Но главное, что вызывало у нее душевный трепет, чем она гордилась, был ее малыш. Его рыжие волосики, голубые глаза и чистая белая кожа живо напоминали ей о Джеки. Никто в городе так и не знал, почему же рухнула церковь, хотя всевозможных предположений и слухов было в избытке. Одни утверждали, что виноват во всем Альфред, рано, мол, ему еще быть мастером. Другие обвиняли Филиппа за то, что спешил закончить купол к Троице и все время подгонял строителей. Каменотесы в основном пеняли на то, что опалубку сняли слишком рано, и кладка не успела затвердеть. А один старик-каменщик грешил на стены, которые якобы не были рассчитаны на тяжесть каменного свода. Семьдесят жителей унесла эта страшная трагедия. Многие умерли от ран и увечий. Говорили, что жертв могло быть больше, если бы Приор вовремя не направил людей к восточному выходу. На монастырском кладбище мест для новых захоронений уже не было. Хранить людей пришлось на территории Приходской церкви. Новый собор теперь все считали проклятым. Альфред вместе со своими каменотесами ушел в Ширинг, где они строили каменные дома для богатых горожан. Многие ремесленники тоже покинули Кингсбридж. Филипп никого не выгонял и даже продолжал платить людям, но кроме расчистки завалов другой работы для них не было, и постепенно все они разбежались. Никто больше не приезжал в городок подзаработать по воскресеньям, От рынка, некогда шумного, осталось несколько убогих лотков, и даже малачи собрал все свои пожитки, погрузил их на большую повозку, запряженную четырьмя быками, и вместе с семьей отправился искать лучшей доли. Ричард сдал своего боевого коня в аренду какому-то крестьянину. На вырученные деньги они с Алиной и жили — Оставаться в рыцарях без поддержки Альфреда он не мог, да и смысла особого не было после того, как Уильям стал графом. Алина все еще чувствовала себя связанной клятвой, данной отцу в отношении брата, но сейчас, похоже, она мало могла повлиять на него. Ричард жил словно во сне, просыпался поздно, целыми днями просиживал на солнышке, а по вечерам отправлялся в трактир. Марта осталась в большом доме одна, не считая пожилой служанки, но почти все время проводила с Алиной. Ей очень нравилось возиться с малышом, а то, что он был, как две капли воды, похож на Джека, приводило ее в неописуемый восторг. Она очень хотела, чтобы Алина назвала его Джеком, но та, сама не зная почему, не спешила давать имя ребенку. Лето пролетело для Алины в материнских заботах. Когда же урожай был собран, наступила прохлада, и вечера стали короче. Она почему-то почувствовала некую досаду. Все мысли о будущем неизменно возвращали ее к Джеку. Где он сейчас? Что с ним? Увидятся ли они снова? Она не знала. Но он по-прежнему был рядом, все ее помыслы были только о нем, воспоминания об их последней встрече были настолько живыми, словно они расстались только вчера. Она все еще подумывала о том, чтобы уйти в другой город, где всегда можно было выдать себя за вдову. Хорошо бы уговорить Ричарда заняться чем-нибудь, ему давно пора было заботиться о себе самому. Она же могла устроиться ткачихой, прачкой или пойти в услужение к богатому горожанину, но не успевала Алина подумать об этом, как ей тут же слышался пренебрежительный смех Джека. «Ничего у тебя не выйдет без меня!» То, что произошло между ними в то утро, в день ее свадьбы, Алина считала самым страшным грехом, и она принимала все обрушившиеся на нее невзгоды, как божью кару. Но иногда все восставало в ней против этого, да ведь это был единственный счастливый день в моей жизни, молча восклицала она, и, глядя на своего малыша, соглашалась сама с собой, и все же тревога, Не покидала ее, она чувствовала, что ей чего-то не достает, дом ее был слишком тесным, сам Кингсбридж казался наполовину вымершим, жизнь слишком скучной и серой. Она стала часто срывать свое настроение на малыше и марте. Лето подходило к концу. Крестьянин вернул Ричарду его коня, нужды в нем больше не было, и они оказались совсем без средств. Как-то ранней осенью Ричард ушел в Ширинг продать свое оружие. Алина оставалась в доме одна. Вечером неожиданно на пороге появилась мать Джека. — Эллен? — Алина узнала ее. В голосе звучал испуг. За те слова проклятия, что Эллен позволила себе во время службы, приор Филипп мог сурово наказать ее. «Я пришла взглянуть на внука», — спокойно сказала она. «Но откуда ты знаешь?» Даже до леса доходят слухи. Она подошла к колыбельке в углу комнаты и посмотрела на спящего мальчика. Взгляд ее подобрел. «Ну, конечно же». Даже думать не надо, кто его отец. Он не болеет? Нет, слава богу. Он у меня маленький, но крепкий, — гордо сказала Алина и добавила. Весь в бабушку. Она внимательно посмотрела на Эллен. Та похудела. На ней была короткая кожаная туника, открывавшая загорелые икры. На ногах у нее ничего не было. Она казалась молодой и здоровой. Лесная жизнь явно шла ей на пользу. Алина прикинула, что ей наверняка не больше тридцати пяти. — Ты очень хорошо выглядишь, — сказала она. — Я очень скучаю без вас, — ответила Эллен. — Без тебя, без Марты, даже без твоего Ричарда. Скучаю по Джеку. — Скучаю по Тому. Голос стал грустным. Алина по-прежнему очень беспокоилась за нее. — Никто не видел тебя. Монахи наверняка везде рыщут. Не родился еще такой монах в Кингсбридже, кто мог бы справиться со мной, — ухмыльнулась Эллен. Но я все равно старалась быть осторожной. Меня никто не видел. Эллен замолчала и посмотрела на Алину. Взгляд ее медовых глаз был таким тяжелым, что Алине стало не по себе. Наконец Эллен сказала, — Ты впустую тратишь свою жизнь, — «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Алина, хотя слова Эллен попали в самую точку. «Тебе надо найти Джека». Сладостное чувство надежды пронзило Алину. «Но я не могу. Почему? Я даже не знаю, куда он ушел. Я знаю». Сердце Алины взволнованно забилось. Ей казалось, никто не знает, где искать Джека, Он словно навсегда исчез с лица земли, но теперь все изменилось. Она вновь увидела его, будто на его, Он был где-то совсем рядом. Ей так захотелось показать ему сына. «По крайней мере, я знаю, куда он собирался пойти», — сказала Эллен. «Куда?» — чуть не перебила ее Алина. «В Сантьяго де Кампостелло». «О, Боже!» Сердце у нее опустилось. Компостелла был маленьким городком в Испании, где покоился прах апостола Джеймса, и путь туда занял бы месяцы. Это все равно, что идти на край света. — Он еще по дороге надеялся узнать у Менестрелли что-нибудь о своем отце, — сказала Эллен. Алина безнадежно кивнула. Джек всегда очень страдал от того, что так мало знал об отце, но ведь он может никогда не вернуться, подумала она. Найдет по дороге какой-нибудь строящийся собор и останется там. Желая найти следы отца, он мог навсегда потерять сына». «Это так далеко», — сказала Алина. «Я бы так хотела пойти за ним». «Так в чем же дело? Тысячи людей отправляются туда поклониться праху апостола Джеймса. Почему бы и тебе не отправиться вместе с ними?» «Я обещала отцу заботиться о Ричарде, пока он вновь не станет графом», — ответила Алина. «Мне нельзя его оставлять». На лице Эллен появилось сомнение. «А чем ты можешь ему помочь сейчас? Денег у тебя нет». А новым графом стал Уильям. Ричард никогда не вернет себе графство. Там, в Кампостелле, ты будешь более полезной, чем здесь, в Кингсбридже. Ты подчинила всю свою жизнь этой пустой клятве. Больше ты ничего не сможешь сделать, и твой отец не посмел бы тебя упрекнуть». Хочешь моего совета? Самым лучшим для Ричарда будет, если ты на время оставишь его и дашь ему возможность начать жить самостоятельно. «Все правильно», — подумала Алина. «Больше я ему не помощница. И не имеет значения, останусь я в Кингсбридже или нет». Невозможно было поверить, что она вдруг может стать свободной и отправиться на поиски Джека, — От одной только мысли сердце у нее снова часто забилось. «Но у меня совсем нет денег на дорогу», — сказала она. «А что стало с тем конем?» «Ничего, вон он на дворе. Придется продать. Это невозможно, он принадлежит Ричарду. Боже мой! А кто его купил?» Эллен разозлилась. «Что, разве твой братец без устали трудился все эти годы? Разве он налаживал торговлю шерстью? А может, это он торговался с жадюгами-крестьянами и упрямыми фламандскими купцами? Или собирал шерсть по деревням, встроил склады, а потом продавал ее? Не смей говорить, что этот конь принадлежит ему! Он так рассердится! Вот и отлично!» Пусть сердится. Может, после этого он хоть раз в жизни сделает что-то своими руками. Алина хотела было возразить, но тут же передумала. Эллен, конечно же, была права. Ричард всю жизнь сидел у нее на шее. Пока он воевал за отцовское наследство, Алина была вынуждена помогать ему. Но сейчас все это было в прошлом. Он больше не имел права что-то требовать от нее. Она купила этого проклятого коня. Она могла распоряжаться им, как ей вздумается. Алина на мгновение представила себе встречу с Джеком, увидела его лицо, он улыбался ей. Они поцеловались. Сладостная истома охватила ее чресло. Соки потекли из нее при одной только мысли о нем. Придя в себя, Алина почувствовала смущение. «Конечно, дорога в Компостелу очень опасна», — сказала Эллен. Алина слегка улыбнулась. «Этого я как раз меньше всего боюсь. Мне с семнадцати лет пришлось много путешествовать. Постоять за себя я сумею. Во всяком случае, по дороге в Компостелу идут сотни людей. Ты всегда можешь к кому-нибудь прибиться, чтобы не быть одной». Алина глубоко вздохнула. «Ты знаешь...» «Если бы у меня не было малыша, я бы, не раздумывая, отправилась в путь». «Как раз из-за маленького ты и должна это сделать», — сказала Эллен. «Ему нужен отец». Об этом Алина как-то не подумала. Ее мысли о долгом путешествии были слишком эгоистичными. Теперь она поняла, что мальчику Джек нужен не меньше, чем ей самой. В своих повседневных хлопотах о ребенке она совсем забыла о его будущем. Ей вдруг показалось ужасно несправедливым, что малыш вырастет, так и не узнав того единственного, восхитительного божественного гения, каким был его отец. Она почувствовала, что уговаривает сама себя, и недобрые предчувствия охватили ее. Что-то останавливало, мешало решиться. «Я не могу идти с ребенком», — Эллен пожала плечами, — «Англия или Испания, ему нет особой разницы, но тебе не обязательно брать его с собой. А как же быть? Оставь его мне. Я выкормлю его козьим молоком и диким медом». «Я не вынесу разлуки с ним. Я так его люблю». «Если ты любишь его», — сказала Эллен, — «иди и отыщи его отца».